Глава пятнадцатая Молли и Сиксби и Ваддингтон сели в маленький двухместный автомобиль приблизительно через пятнадцать минут после отъезда миссис Ваддингтон. Мистер Ваддингтон время от времени бормотал про себя «Гадыгир, гадыгир, гадыгир» из опасения, что это магическое имя снова ускользнет от него. На полпути от Нью-Йорка, однако, лопнула шина и пришлось остановиться. Мистер Ваддингтон далеко не был мастером по части починки автомобиля, а потому задержка вышла немалая. Вот почему Молли прибыла к подъезду Шеридана, предварительно высадив отца у главного полицейского управления, почти в тот момент, когда миссис Вадингтон бесцеремонно расправлялась с полицейским Гэррэвэем. Молли быстро поднялась по лестнице и позвонила в квартиру Джорджа. Сперва она решила было, что никого должно быть дома нет, и ее звонок останется без ответа, Но по прошествии нескольких минут изнутри послышались шаги, и дверь отворилась. Молли очутилась перед воспаленными глазами полицейского. Девушка в изумлении посмотрела на него. Она никогда раньше не видела его и была вполне уверена в том, что предпочла бы и сейчас не видеть его, так как полисмен Гэруэй представлял собою весьма неприятное для глаз зрелище. Его нос, уши и глаза были багрово-красные. Со взлохмаченных волос капала вода, так как, желая облегчить муки, вызванные перцем, Гэровый довольно долго держал голову под краном на кухне. Понятно поэтому, что теперь у него был такой вид, точно он успел пролежать несколько дней на дне гудзона, раньше, чем его извлекли оттуда. Единственное, чем он отличался от утопленника, это своим непрерывным оглушительным чиханием. — Что вы тут делаете? — воскликнула Молли. Апчхи! ответил Геровей. Что? Полицейский сделал над собою огромные усилия и удержался, чтобы не чихнуть во второй раз. Подобное благородство права должно было бы способствовать его быстрому продвижению по службе. Здесь произошло возмутительное насилие, сказал он. Мистер Финч пострадал? сейчас же воскликнула Молли чрезвычайно встревоженная. Нет, мистер Финч не пострадал, я пострадал. — Кто вы такой? — Мое имя Гарви... — Как? — Гэрви. вымолвил, наконец, полицейский, несколько приходя в себя. — А где же мистер Финч? — К сожалению, не могу этого сказать. — Вы простужены? — А нет, сударь, это не просто... — Апчхи! — Одна женщина насыпала мне перцу в глаза. — Вам не следовало бы вести знакомство с такими женщинами, — строгим голосом заметила Молли. Подобная несправедливость глубоко уязвила Гэрвэя. Я вовсе не был знаком с ней. Я намеревался арестовать ее. А, понимаю. Я застал ее в тот момент, когда она грабила эту квартиру. Боже милосердный. А когда я сообщил ей, что долг службы вынуждает меня отправить ее в полицейский участок, она насыпала мне перцу в глаза и бежала. О, бедняжка. Благодарю вас за сочувствие, сударыня. ответил глубоко тронутый Геровей. Человек, попавший в такую катавасию, как Геровей, может иногда удовлетвориться небольшим количеством симпатии, и сочувствие это нисколько не теряет от того, что исходит от молодой красивой особы, которая смотрит на вас большими лучистыми глазами цвета небесной синевы. И полицейский Геровей впервые за все это время подумал, что ему становится лучше. «Может, вам кое-чего принести?» — предложила Молли. Гаровей медленно покачал головой. «Это не разрешается законом, сударыня. Представьте себе, что даже сегодня ночью мне предстоит участвовать в облаве на один ресторан, снабжающий клиентов этим самым». «Вы меня не так поняли? Я имела в виду что-нибудь более утоляющее из аптеки, мазь какую-нибудь или что-либо другое в этом роде». Это очень мило с вашей стороны, сударыня. Но я ни в коем случае не позволю себе настолько беспокоить вас. Я сам загляну в аптеку по дороге в полицейский участок. А теперь мне придется покинуть вас, так как мне пора идти на одевать Что такое одеваться, сударыня? Да ведь вы одеты. Для целей облавы, о которой я вам говорил, необходимо ныриться в смок смокинг. для того, чтобы ввести в заблуждение персонал, обслуживающий ресторан, ресторан и усыпить их наблюдательность и осторожность. Это никуда не годилось бы, если бы мы стали ходить туда в полицейской форме. Это сейчас же заставило бы их насторожиться. Как это интересно. На какой же ресторан собираетесь вы устраивать облаву? Полицейский Горовый некоторое время колебался. Видите ли это... как сказать, официальный секрет. Но, конечно, при условии, что никто от вас об этом не узнает, я вам скажу. Речь идет о ресторане по имени «Фиолетовый цыпленок». Это сейчас же за углом. А теперь я пожелаю вам спокойной ночи, сударыня. Мне пора идти. — Обождите одну минутку. Я пришла сюда с целью разыскать мистера Финча. Вы, случайно, не видали его? — Нет, сударыня. — — Ни один человек не заходил сюда за то время, что я провел здесь. — Так В таком случае я буду ждать. — Спокойной ночи. Надеюсь, что вы в самом скором времени будете лучше себя чувствовать. — Я уже лучше себя чувствую, сударыня, благодаря вашему искреннему сочувствию, — галантно ответил Гарвей. — Спокойной, но апчхи ночи, сударыня. Молли вышла из комнаты и стала подниматься на крышу. очутившись там она залюбовалась великолепной панорамой огромного города освещенного миллионами окон и фонарей на такой высоте все звуки города доходили лишь как легкий шепот а воздух был живительно прохладный ветерок шелестел листьями пальм за которыми Мелод так ревностно ухаживал а серп луны довольно небрежно светил точно он знал что далеко не находится на высоте положения очутившись в такой обстановке ибо, подобно Сигсби Ваддингтону, мчавшемуся, кстати, в данную минуту на другой конец Нью-Йорка в поисках третьего полисмена по имени Галгер, Луна нуждается в огромных, широких пространствах, если она хочет полностью выразить себя. Молли, однако, не находила в бледно-серебристом сиянии Луны ничего, что следовало бы критиковать. Луна представляла в ее глазах колоссальный интерес. Можно было подумать, что Молли имеет в ней изрядное количество паев. Это была ее собственная луна, и ей следовало бы сейчас светить в окошко купе поезда, который уносил бы молодых в свадебное путешествие. Но то обстоятельство, из-за которого не состоялось венчание, ни в коем случае нельзя было ставить в вину луне. И, пристально вглядываясь в нее, Молли старалась дать ей понять, что она очень ценит ее. В это мгновение в глубокой тишине раздался возглас изумления. Молли быстро обернулась и увидела перед собой Джорджа Финча. Джордж Финч стоял на крыше, залитой лунным светом, и глядел в пространство отсутствующим взглядом. Несмотря на то, что он как будто видел перед собой Молли, вопреки тому, что всякий другой наблюдатель, способный принимать быстрые решения, несомненно сказал бы, что это Молли, Джордж никак не мог этому поверить и пришел к выводу, что у него начинаются галлюцинации. Нервное напряжение в связи с пережитым за целый день довело его до состояния умирающих в пустыне путников, которым мерещится оазис. А потому он оставался неподвижным на месте, не осмеливаясь сделать хотя бы один шаг вперед. Джордж Финч знал, что стоит только прикоснуться к человеку, которого видишь во сне, и тот немедленно исчезнет, Но Молли была более практична по натуре. Она проделала целых двадцать миль, чтобы повидать Джорджа. Она ждала Джорджа, как ей казалось, несколько бесконечных часов, и вдруг Джордж здесь. Молли, естественно, совершила вполне логичный поступок. Издав легкий и радостный возглас, она быстро и бесшумно подбежала к нему. Джорджи, дорогой мой!» «Человек живет и учится». Джордж обнаружил, что он все время ошибался, и все предвзятые мысли о сне, и о том, что могло и что не могло случиться, нужно подвергнуть строжайшей критике. Пока что видение не только не исчезло при его прикосновении, но наоборот, с каждым мгновением становилось все более ощутимым. Джордж Финч закрыл глаза и осторожно, точно зондюруя почву, поцеловал девушку, Лишь с целью убедиться, что она не расплывется в воздухе. Потом он открыл глаза. Молли все еще была с ним. — Неужели это вы? — спросил он. — Ну да, я. Но как же... Что... Джордж Финч умолк. Его вдруг пронзила мысль, что он зря теряет золотые минуты на бессмысленные разговоры. Сейчас не время было разговаривать. И он, естественно, перестал разговаривать. На крыше опять воцарилось безмолвие. Луна смотрела с высоты небес, чрезвычайно довольная представившимся ей зрелищем. Едва ли может доставить Луне большое удовольствие, едва ли она найдет много интересного, если она начнет пялить глаза на большой город. А между тем то, что происходило сейчас на крыше, вознаграждало Луну за многие скучные и томительные ночи. Джордж прильнул к Молли, а Молли прильнула к Джорджу. Они напоминали двух путешественников, потерпевших кораблекрушение и случайно очутившихся вместе на пустынном берегу, омываемом волнами. А весь остальной мир, совершенно забытый, продолжал свой путь. Но это неправда, будто мир позволит совершенно забыть о нем. Джордж вдруг отскочил от Молли издав какое-то мычание, он кинулся к стене и согнулся вниз. — В чем дело? — испуганно спросила Молли. Джордж не ответил на ее вопрос, так как он успел уже немного прийти в себя. Его тревога, очевидно, была беспричинна. Мне казалось, будто я видел кого-то на запасной лестнице. На запасной лестнице? Да кто бы это мог быть? Я подумал, что это, возможно, человек, который занимает квартиру этажом ниже. Противный, гадкий, пронырливый парень по имени Бифон. Я его знал еще задолго до того, как он выплыл на поверхность. А теперь он редактор городского сплетника, и ему... Меньше кого-либо другого я хотел бы дать возможность наблюдать за нами. Испуганный возглас сорвался с уст Молли. — вы уверены, что его не было? — Совершенно уверен. — Это было бы ужасно, случись кому-нибудь видеть меня здесь. Джордж в душе проклинал свое слишком живое воображение, заставившее его заподозрить, будто он видел какую-то тень, обрисовавшуюся на стене. А теперь он сам пропустил золотой момент. и уже не было возможности вернуть его. «Не бойтесь, дорогая», — сказал он, — «если бы даже он и видел вас, ему все равно не угадать, что это были вы. Вы хотите сказать, что он нашел бы это вполне естественным, застав вас здесь в процессе обмена поцелуями с какой-нибудь женщиной?» Джордж Финч находился в таком состоянии, когда человек не совсем отдает себе отчет в том, что говорит его язык. Но, с другой стороны, он был абсолютно убежден, что вовсе не хотел сказать того, что приписывала ему Молли. Он готов был привести сразу три довода в доказательство своей безвредности. «После того, что случилось сегодня, перед венчанием, — сказала Молли, — она не закончила и только повернулась и отошла в сторону». Молли не была по натуре злой девушкой. Но ей не были чужды импульсы. Свойственная любой женщине и заставляющей ее мучить любимого. Женщина умеет быть ангелом, когда горе и тревога разрывают душу человека, но опять-таки, если она имеет возможность наступить на возлюбленного и заставить его присмыкаться в пыли, она никогда не упустит такого случая. Джорджу Финчу казалось, что его язык превратился в клубок шерсти, с которым долгое время играл котенок. Огромным усилием воли ему удалось распутать заплетавшийся узлом язык, что дало ему возможность овладеть даром речи. «Клянусь вам!» — начал Джордж, до такой степени увлеченный своими чувствами, что даже пригрозил Луне кулаком. Молли чуть не захлебнулась от восторга. Она обожала этого молодого человека именно в те минуты, когда он выглядел особенно смешным. И надо признать, что никогда еще Джордж Финч не был так смешон, как сейчас. Клянусь вам, всем, что есть святого на свете, что я никогда в жизни не знал этой проклятой девчонки. Но она, по-видимому, хорошо вас знала. Я вам повторяю, что она совершенно, абсолютно, безоговорочный и безусловно чужой мне человек. Вы уверены в этом? Возможно, что вы попросту забыли ее? Клянусь вам, снова повторил Джордж И чуть было не добавил, вот этим полумесяцем. Клянусь вам, что никогда в жизни не видел ее. Если вы хотите знать мое мнение о ней, конечно, хочу. Я положительно убежден, что она потеряла рассудок. Молли решила, что достаточно времени мучила своего возлюбленного. Девушка должна рассчитывать подобные вещи с точностью до мельчайшей дроби. Известное количество тревоги и беспокойства очень полезны для мужчины. Оно поощряет и заставляет оставаться всегда на чеку, но слишком много — это уже излишество. «Милый, славный Джордж», — сказала Молли, — «да неужели вы могли допустить мысль, что я поверила хотя бы единому ее слову? Вы не поверили ей, но, разумеется, нет». «Молли», — начал Джордж, взвешивая каждое слово, — «вы, без всякого сомнения, самое милое, самое хорошее». Самая красивая и самая совершенная женщина, которая когда-либо жила на этом свете. Я в этом не сомневаюсь, — ответила Молли. Разве вы недовольны? Вам сразу стало ясно, что эта женщина потеряла рассудок, не правда ли? Вам тотчас же стало понятно, что она одержима какой-то манией, и это заставило ее... Нет, я вовсе не знала этого. Не могла же я с самого начала догадаться об этом. Но когда вернулся мой отец, и сказал, что исчезло мое жемчужное ожерелье. Тогда мне все стало ясно. Ваша жемчужное ожерелье исчезла? Эта женщина украла его. Она была воровкой. Неужели вы не догадываетесь, в чем тут было дело? Довольно находчиво с ее стороны. Иным путем ей не удалось бы пробраться в дом. А когда она ворвалась в комнату и наговорила столько про вас, внимание присутствующих было отвлечено от свадебных подарков. Тогда она притворилась, будто теряет сознание, и, упав около стола, на котором были разложены драгоценности, быстро схватила ожерелье и выбежала. Никому не пришло даже в голову предположить нечто подобное. Джордж Финч глубоко вздохнул. Руки его сжались в кулаки. Он холодно посмотрел на одну из пальм. Точно перед ним находился его злейший враг. «Если когда-нибудь встретится мне на пути эта женщина...» Молли, смеясь, прервала его. «Но мама все еще утверждает, что вы раньше были знакомы с этой особой, что она рассказывала сущую правду, а мое ожерелье стащила лишь так. Между прочим, ну разве это не забавно?» «Забавно этим еще не все сказано. Это сплошная умора. Вашу мачуху следовало бы угостить дубинкой по голове за подобное остроумие. Если вы хотите, чтобы я вам откровенно сказал мое мнение об этой чуме, которая присосалась к вам в качестве мачехи и в качестве мучительницы для всего мира, то позвольте мне сказать... Впрочем, у нас нет времени на то, чтобы заниматься сейчас подобными пустяками. Это верно. Мне пора ехать назад. О, нет, не надо. Нет, я должна поехать домой и уложить свои вещи. Уложить вещи? Только один чемодан. Перед глазами Джорджа поплыли круги. — Вы хотите сказать, что вы уезжаете? — пролепетал он. «Да, завтра же». «О, боже мой!» «Надолго?» «Надолго. Навсегда. Вместе с вами?» «Вместе? Ну, конечно! Неужели вы не понимаете?» «Я сейчас поеду домой, уложу чемодан с дорожными вещами, затем вернусь в Нью-Йорк, переночую в гостинице, а завтра мы с утра повенчаемся, после чего сядем в поезд, и нас разделит много миль от всего мира». «О, Молли! Посмотрите на эту луну!» В настоящую минуту ей следовало бы лить свои волшебные лучи в окошко нашего купе. — Совершенно верно. Но это ничего не значит. Завтра вечером луна будет светить нисколько не хуже. Джордж Финч провел языком по запекшимся губам. У него было такое ощущение, точно в груди, что-то такое начало расти и подниматься, затрудняя дыхание. «Полчаса тому назад я уже думала, что больше никогда не увижу вас», — сказал он. «Пойдемте вниз и усадите меня в автомобиль», — сказала Молли. «Мой автомобиль стоит у подъезда». Они стали спускаться вниз. Благодаря эксцентричной натуре лифта Джорджу нередко приходилось подниматься и опускаться при помощи собственных ног. Но только сейчас он впервые заметил что-то особенное в этой лестнице. Она во многом отличалась от всех лестниц, которые приходилось видеть в других домах. Начать хотя бы с того, что перила были покрыты розами. И во всю длину их расселись птички, и пели веселые песенки. Странно, не правда ли? Тем не менее, Джордж Финч нашел, что это в порядке вещей. Молли уселась в свой маленький автомобильчик, и только тогда Джордж высказал мысль, которая давно уже занимала его. «Я, собственно, не вижу, почему вам необходимо так спешить. Очень необходимо». Я должна уложить вещи и пуститься в обратный путь, пока мама не вернулась домой. А разве это про прокал... в... ваша мачеха в Нью-Йорке? Да, она здесь. Она приехала с целью сообщить полиции обо всем случившемся. До сих пор Джордж привык смотреть на Нью-Йорк как на город, отличавшийся во многих отношениях от всех других городов. Особенно ему нравились фиалки, пробивавшиеся сквозь асфальтовые мостовые. Но, услыхав от Молли о присутствии миссис Ваддингтон, он сразу потерял всякий интерес к великой столице. «Так она в Нью-Йорке? Вот как?» «Да. И, возможно, что она сейчас уже направляется домой». «А вы не думаете, Молли, что мы могли бы успеть зайти куда-нибудь поужинать?» Разумеется, ну, нет. Я и так уже сильно задержалась», — ответила девушка. Но вдруг Молли пристально посмотрела на Джорджа и воскликнула. «О, Джорджи, вы, наверное, умираете от голода». Я вижу, что вы умираете с голоду. Вы ужасно бледны. И вид у вас совершенно изможденный. Когда вы ели в последний раз? Когда я ел? Когда я ел, правда, не помню. Ну, что вы делали после, после этой истории, во время венчания? А, сперва я долго ходил, потом прятался в кустах в вашем саду, надеясь, что вы покажетесь, наконец. А затем я отправился на вокзал и, кажется, сел в поезд. Бедный дорогой Джордж, вы должны сейчас же пойти покушать. А почему я не могу поехать вместе с вами в Хэмстед? Потому что вы не можете. В какой отель вы заедете по возвращении в Нью-Йорк? Я еще не знаю. Но, во всяком случае, я заеду к вам на минутку раньше, чем ехать в отель. Как, вы приедете сюда? Ну да. Вы обещаете? Обещаю. При условии, что вы сейчас пойдете и поужинаете. У вас ужасный вид. поужинать. Хорошо, я пойду поужинаю. Непременно идите. Не помните, если я приеду и узнаю, что вы еще не ели, я немедленно вернусь домой и замуж за вас не выйду. А теперь мне пора ехать. Свидание, свидания, Джорджи. Маленький двухместный автомобильчик помчался стрелой и завернул на Вашингтон-сквер. Джордж Финч смотрел ему вслед еще долго после того, как он скрылся из виду. Лишь тогда он двинулся в путь, подобно рыцарю, отправляющемуся исполнять поручение дамы сердца. В данном случае поручение это заключалось в ужине, о котором довольно настойчиво напоминал ему желудок. Но все же мы того мнения, что Молли была не права, наказав ему идти ужинать. Джордж предпочел бы, да и всякий врач посоветовал ему то же самое, вернуться на крышу и смотреть на луну. Но, конечно, желание Молли было законом для него. Но куда же идти ужинать? Где можно было покончить с этим неприятным делом, теряя, возможно, меньше времени? Да и сейчас же за углом расположен фиолетовый цыпленок, и там можно за полтора доллара проглотить недурной ужин, и на это требовалось всего каких-нибудь десять минут времени, а десять минут луна, конечно, обождет. Помимо того, в фиолетовом цыпленке можно было получить это самое, если вас там знали, И Джордж, будучи человеком в высшей степени воздержанным, тем не менее чувствовал, что в данную минуту он очень нуждается в этом самом. Разве это не тот случай, когда человек имеет право тянуть золотистый нектар из хрустального бокала? Но даже при отсутствии золотистого нектара и хрустального бокала можно было довольствоваться поддельным виски, именуемым самогонкой, и чайником, в котором подобные напитки... даются в американских ресторанах